Раскрылись ли на деревьях, расцвелили гранатовые яблони. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподня, Злая ревность и стрелы ее стрелы огненные. А род человеческий неисправим, во грехе и блуде пребывает, «Быть крови, быть! Грядет Анчихрист, грядет! Чую я, чую, услышу тебя, Амвросий праведный! Гоненье будет, гоненье! И Боровика Тимофея, и возлюбленного моего, Лопарева и Лаврищева учителя уже увели!» «Мне страшно, Дема! Ну что ты, глупый, ты же со мной!» Успокаивал Демид, а у самого мурашки по спине бегали. Бежим отсюда, пятилась огня. За что же арестовали Лаврищева и Мамонт Петрович, говорит, у кого-то мозги свихнулись на бекрень. Шли дни, перемежалась погодья ненастьем. Плыли толстые и тонкие бревна по омылу, разлюлюевки, кижарту и по другим рекам лес промхоза. Демид носился от реки к реке, подгонял Малевщиков, и сам работал с Багром, но не было того дня в неделе, чтобы он не встретился с Агнейкой. Не один раз старик Тополь прикрывал грешную любовь Агнии и Демида своими пышными ветвями, осыпал полумесяцами сережек, серебрил их головы летучим пухом. После каждой ноченьки, желанной и бессонной, у Агнии опускались руки от бессилия и подкашивались коленем. Ее полные заветренные губы шелушились, а в карих глазах неугасимыми искорками теплилась всеми ахайная любовь. Так и пролетела эта хмельная весна 1937 года. Брызнуло жаркое лето. За летом наплыли густые осенние туманы, снова непогодь пленяла землю.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 Демид кинулся на голос и увидел на заброшенной дороге Аниску, дочь Мамонта Петровича Головни. Девочка сидела, ухватившись за голую ступню, и, покачиваясь, бормотала с подвыванием «Ой, что теперь будет, ой, чё будет!» «Аниса, уголек, что с тобой кинулся к ней, Демид?»